С этого момента Джек начал считать мили и минуты. В четверть шестого вечера 21 декабря, через каких-то три месяца после того дня, когда Джек обратил свой взгляд и надежды на запад, черный кадиллак Эйдорадо повернул на посыпанную гравием подъездную дорожку отеля Альгамбра в Аркадия Бич, штат Нью-Хэмпшир. На западе закат, прощался теплыми оттенками красного и оранжевого, переходящего в желтое и синее, и благородный пурпур. Деревья в парке стучали ветвями на холодном зимнем ветру. Среди них еще недавно росло дерево, которое ловило и поедало мелких животных — бурундуков, птиц, голодную кособокую кошку, гостиничного клерка. Это маленькое дерево умерло совершенно внезапно. Все остальные деревья в парке, хотя и напоминали теперь скелеты, все же были живыми. Колеса Эльдорадо с хрустом катились по гравию. Изнутри слышались приглушенные поляризованными стеклами звуки криденс. «Люди, знающие мое волшебство», — пел Джон Фогерти, наполнили страну дымом. Кадиллак остановился перед широкими дверями. За ними была тьма. Фары погасли.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 В последнюю неделю рак начал спешить, словно чуя, что приближается нечто, способное испортить ему удовольствие. Лили Кевинью весило теперь 78 фунтов. Ее кожа стала болезненно желтой. Коричневые круги под глазами стали смертельно черными. Сами глаза смотрели из глазниц измученным умным взглядом. Ее грудь исчезла, плоть на руках исчезла. На ягодицах и бедрах появились пролежни. Но это было не все. В течение последней недели она заболела еще и пневмонией. В ее истощенном состоянии она была первейшим кандидатом на любое респиратурное заболевание. Она могла заболеть и при лучших обстоятельствах, а сейчас тем более. Батареи в Альгамбре перестали давать тепло несколько дней назад – Она не знала точно, как давно. Время стало для нее размытым и неопределенным, как и для Джека в лимузине. Она знала только то, что тепло пропало в ту же ночь, когда она пробила рукой стекло, прогоняя чайку, похожую на Слоута. После этого Альгамбра стала пустым и холодным склепом, в котором она скоро умрет. Если все происходившее в Альгамбре было делом рук Слоута,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 Она взяла с собой в эту экспедицию стул, попеременно то садясь на него, чтобы передохнуть, то используя для опоры. Ей потребовалось 40 минут, чтобы преодолеть 40 футов коридора и добраться до дверей лифта. Она несколько раз нажала на кнопку вызова, но лифт не пришел. Кнопка даже не загорелась. Вот черт! Хрипло пробормотала лили,